Глава 15. Гритти в самом деле был для него домом, если только можно так назвать номер в гостинице. Пижама была разложена на кровати. Возле настольной лампы стояла бутылка вальполичеллы, а на ночном столике минеральная вода во льду и бокал на серебряном подносе. Портрет вынули из рамы и поставили на два стула, так чтобы полковник мог... видеть его лежа. На постели, рядом с тремя подушками горкой, лежало парижское издание Нью-Йорк Геральт Трибюн. Арнальдо знал, что он кладет себе под голову три подушки, а запасная бутылочка с лекарством, не та, что он всегда носил в кармане, стояла под рукой рядом с лампой. Дверцы шкафа с зеркалами внутри были распахнуты, и он мог видеть в них портрет сбоку. Старые шлепанцы стояли возле кровати. — Порядок, — сказал полковник, обращаясь к самому себе, потому что кроме портрета тут никого не было. Он открыл бутылку, которая уже была откупорена, а потом старательно, любовно и аккуратно заткнута снова, и налил себе в бокал вина. Таких дорогих бокалов обычно не подают в отеле, где стекло часто бьют. — За твое здоровье, дочка, — сказал он. за твою красоту, чудо ты мое. А ты знаешь, что кроме всего ты еще и хорошо пахнешь. Ты замечательно пахнешь. И тогда, когда дует сильный ветер, и когда лежишь под одеялом, и когда целуешь меня на прощание. Ведь это так редко бывает. А ты, к тому же, совсем не любишь духов. Она поглядела на него с портрета, но ничего не сказала. — К черту! — сказал он. Не желаю я разговаривать с портретом. «Почему сегодня все вышло так нескладно?» — думал он. «Это я виноват. Ну что ж, завтра постараюсь вести себя хорошо. Начну с самого рассвета». «Дочка», — сказал он, обращаясь уже к ней самой, а не к ее портрету, «пойми, я ведь тебя очень люблю, и мне правда хочется быть чутким и ласковым. И больше никогда от меня не уходи, пожалуйста». но портрет на это не откликнулся. Полковник вынул из кармана изумруды и поглядел, как они льются из его раненой руки в здоровую, прохладные и в то же время теплые, потому что они вбирают тепло и, как всякие хорошие камни, хранят его. «Надо положить их в конверт и запереть», — думал он. «Но какая сволочь сохранит их лучше, чем я?» «Нет, надо поскорее вернуть их тебе, дочка». Держать их в руке приятно. Да и стоят они не больше четверти миллиона. Столько, сколько я могу заработать за 400 лет. Надо будет высчитать это поточнее. Он положил камни в карман пижамы и прикрыл их сверху носовым платком. Потом застегнул карман. «Первая предосторожность, к которой себя приучаешь», — думал он, — «это чтобы на всех твоих карманах были клапаны и пуговицы». Я, кажется, приучился к этому даже слишком рано. Приятно, когда эти твердые и теплые камни прикасаются к твоей сухой, жилистой, старой и теплой груди. Он поглядел, как сильно дует ветер, еще раз взглянул на портрет, налил себе второй бокал Вальполичеллы и стал читать парижское издание Нью-Йорк Геральд Трибен. Надо бы принять таблетки, подумал он. А ну их к дьяволу, эти таблетки. Но он все-таки принял лекарство и стал читать газету дальше. Он читал Реда Смита, как всегда, с большим удовольствием.